Это восторг и диво, когда ясным днем 7 апреля плотный поток более полутысячи дальних бомбардировщиков в сопровождении 150 истребителей и под прикрытием на целью еще одной сотни взломал бомбами крупного калибра последние узлы немецкого сопротивления, открыв нашим войскам путь к цитадели. Атака хлынула в проломы и крепость пала. Наши штурмовики сумели подавить значительную часть зенитных батарей, заблокировали на аэродромах основную массу немецких истребителей, а те, что успели подняться в воздух сквозь такое скопище воздушного оружия, не сумели даже приблизиться к бомбардировщикам. Ни одной потери в том грандиозном шествии не случилось». Об этой выдающейся воздушной операции вспоминал в своих послевоенных записках целый ряд крупных военачальников. С восторгом писал о ней и Голованов, даже несколько преувеличил впечатление, записав будто «крепость», то есть все, что составляло цель, было, по сути дела, стерто с лица земли. Но ни словом не обмолвился не только о своих возражениях, предшествовавших принятию решения на «дневной удар», но и об истребительном прикрытии, обеспечившем полную безопасность и свободу действий боевых порядков дальних бомбардировщиков. Знаменательно, что после крушения под ударами Головановской армии Кенигсбергских укреплений золотая звезда героя досталась Новикову. Голованова обошли. Александр Иванович, видя мое смирение, иногда все-таки уступал по-хорошему моим просьбам и за последние месяцы расщедрился в растяжку еще на четыре боевых вылет. Ну а уж когда приспел тот знаменитый день, 16 апреля, перед началом решающей берлинской операции, командир не осмелился взять грех на свою душу, И снова пустил меня в боевой полет вместе со всем полком. Восемнадцатая воздушная армия. В ту ночь к самому рассвету, к минуте начала атаки, семью стами кораблями со всех восточных направлений сходилась в район Зиеловских высот для удара по опорным пунктам второй полосы обороны противника. Ночь пока мы были в пути, стояла ясная, но темная, безлунная, вся в густой россыпи звезд. Идем строго по горизонту, сохраняя уже выбранную боевую высоту. Никаких маневров в этом плотном потоке, устремившихся на запад самолетов. Высота, курс, расчетная путевая скорость — все должно быть исполнено как музыкальная партия в огромном оркестре, хотя, признаться, не только того, Оркестра мы и ближайших соседей пока не видим, даже не чувствуем. Да идет ли кто рядом с нами? Кругом немая чернота, и только звезды блещут. И вдруг, когда под правым крылом проходила познань, над нами взорвался крупный зенитный снаряд. Один-единственный. Видно, какой-то чудак-зенитчик, то ли с дуру, то ли с просонья, бухнул одиночным выстрелом в ночное небо просто так, бесприцельно. Но, боже, что началось! Весь окружающий нас, казалось, мертвый мир, мгновенно засверкал сигналами «я свой». Ракеты посыпались со всех сторон, на разной высоте, сверху и снизу, впереди, с боков и сзади. От неожиданности такой картины я весь съежился, только сейчас осознав, в какой спрессованной массе мы несемся на цель, еще больше уплотняясь по мере сближения с ней. Но вот за спиной уже зарозовело небо, потом прояснилось пространство и впереди, хотя на земле все еще была ночь. Внизу кипел огонь артиллерийской подготовки и авиационных ударов. Мы вышли на предназначенный нам опорный пункт, и в массу непрерывно рвущихся бомб запустили и свои. Уже на развороте мы увидели цепь лучей, стелившихся по земле и светивших в сторону вражеских войск. То были те 140 ставших знаменитыми прожекторов, которые мгновенно включились, чтобы ослепить противника в минуту начала атаки. Я пока не знал, что это был мой последний... 307 по счету боевой вылет, но случилось именно так. Пулк до конца войны еще не раз вылетал на бомбежку немецких войск и его укреплений, но общее напряжение постепенно спадало, а временами казалось, будто нас попридерживают. Предположение, однако, не было досужем. На исходе войны наши отношения с союзниками, внешне вполне благопристойные, содержали, впрочем, как и во все предыдущие годы военных действий, серьезную, а порой опасную внутреннюю напряженность. Позже Черчилль будет откровенно сожалеть, что в свое время, когда наши фронты подходили к госгранице, союзники упустили возможность двинуть свои войска с Балкан к Балтийскому морю, чтобы отсечь советскую армию от Западной Европы и овладеть Германией без нашего участия, Но, видимо, в успехе последнего намерения он был не очень уверен. Союзников не все устраивало в перспективах послевоенного устройства восточноевропейских государств и самой поверженной Германии. И хотя высшее военное руководство все еще одаривало друг друга самыми высокими орденами своих стран, союзные нам войска немалыми силами содержались в состоянии боевой готовности. Любой конфликт мог обернуться силовым приемом со стороны недавних братьев по оружию. Не спускали с них глаз и мы. Слава Богу, все обошлось. В ночь на 9 мая, в предчувствии какого-то великого, как чудо, свершения, конкретное выражение которого никто не представлял, мы никак не могли заснуть. В комнате, где обитало нас не то шесть, не то восемь полковых командиров и штурманов, при зашторенных окнах горел свет, а мы, завалясь на койке, все еще продолжали друг с другом переговариваться. Потом вскакивали, прохаживались вдоль стен или выходили за дверь на очередной уже одуряющий перекур. Кто-то безнадежно крутил невесть где и как добытый старый приемник вылавливая на чьих-то славянских языках обрывки фраз, вроде бы свидетельствовавших об окончании войны. Но такие комбинации слов мы ловили и раньше, еще с начала мая, а война все шла и шла. И вдруг за стенами дома неожиданно поднялась оглушительная стрельба. Я выключил свет и распахнул окно. Откуда и кто вел огонь, понять невозможно. Мы и сами потянулись к пистолетам. Никто в первую минуту не подумал о действительной причине поднявшейся канонады. Не так эта весть должна была прийти к нам, да и жаль было бы разочаровываться в надеждах, поддавшись заблуждению. Может, банда прорвалась в город? Дело вполне возможное, шаек вокруг хватало, а слухов о них еще больше. Но кто-то, пробегая внизу, исступленно орал «Победа! Победа!» Через минуту и мы, скатившись на землю, полили в ночное небо из всех пистолетных стволов. Нас охватили одуряющая взволнованность, необъяснимое состояние, было чувство утраты реальности. Возле штаба полка появился командир корпуса Логинов, его штаб находился рядом с нашим. Побаиваясь, не без оснований, за опасные последствия беспорядочной стрельбы, он сквозь невероятный треск, пробил наконец до нашего сознания команду «Построить полк!». Стрельба постепенно умолкла. Шапошников окончательно остудил страсти, построил всех в шеренге и доложил комкору «Зарядить оружие!» — скомандовал он. Когда мы снова замерли, Евгений Федорович поздравил нас с победой, поблагодарил за боевую доблесть и вечной славой помянул павших в бою. По его команде полк трижды грохнул салютом в честь победы и отправился, как он потребовал, в общежитие на отдых. Какой там отдых? Разгоряченные и взволнованные мы вернулись в свою комнату, распахнули при полном освещении все окна и, не зная, как выплеснуть свою взволнованность, пели, хохотали, поясничали и вместе с тем обреченно взирали друг на друга. Радость наша явно не дотягивала до логического завершения. Ничего не поделаешь, никуда не уйдешь. Уж не в такие праздники без вина не обходились, а тут такое. Но на дворе ночь и никаких знакомых шинкарей. Черти вы черти! Да если бы вы знали, что лежит в моем чемодане, дожидаясь этого дня вы, пожалуй, не заглядывая вперед, давно извлекли бы этот, ставший сейчас бесценным, дар и нашли бы повод разделаться с ним раньше. Это был именно дар. Однажды наш оружейник Харзали Алхазов в случайном разговоре под крылом самолета заговорил о доме родных, что живут где-то в горах на Кавказе, и о том, что писем оттуда почти не бывает. Всю войну напролёт прожил он на аэродроме, спал, если спал, то где и на чём. День и ночь, как заводной, выбиваясь из сил, катал и подвешивал бомбы, и, казалось, только для этого и был сотворён. А у него где-то дом, семья, уже очень немолодая мать. «Да что же это мы? Без него не управимся. Я взял, да и оформил для него отпуск, чтобы хватило и на дом, и на дорогу». И вот в конце апреля, вернувшись в полк, Алхазов принес мне литровую бутылку великолепного крепковатого домашнего вина. — Это вам, товарищ подполковник, мама прислала. — Как отказаться от материнского подарка? Теперь я, важничая и не торопясь, выставил его на стол. Что творилось? Для новой волны ликования уже не хватало слов. Витали одни междометия. Всем досталось совсем понемногу, да и вино при всей его кавказской крепости достать нас никак не могло, но ритуал был соблюден, и тем мы были счастливы. Стрельба за окнами утихла, ночь вроде успокоилась, но без несчастья не обошлось. Чувствуя на душе крепкий грех, За откровенное отлынивание от боевых полетов, из-за чего испытывал неловкость, участвуя во всеобщем ликовании молодой штурман Огурцов, хватив лишку, ушел подальше от общежития и в незнакомых переулках, предавшись уединенной радости, открыл опасную пистолетную стрельбу. Встретившаяся ему группа поляков тоже была на взводе и не без оружия, Возникла стычка, в которой Огурцов был убит. В его планшете обнаружилось письмо от матери, в котором она умоляла сына пожалеть ее, постеречься, не летать на боевые задания, поскольку война идет к концу, и без него другие вполне управятся. Огурцов был послушным сыном, но смерть нашел неудачную. «Жаль было парня. А вернулся бы домой, героем бы был». Днем в полку состоялся торжественный и очень веселый обед. А на рассвете другого дня Александр Иванович приказал снарядить для полета наш полковой «Дуглас», вкатил в него свой командирский «Виллис» и, пригласив с собой начальника штаба «Рыдко», нового старшего штурмана Ивана Киндюшова и, не забыв меня, повел машину на Берлин. Сели на аэродроме «Вернойхен». Среди массы самолетов, стихийно, как и мы, навалившихся на этот сосредоточивший на себе все мировое внимание город, нам еле удалось отыскать свободный пятачок для стоянки. Спустили Виллис, уселись и двинулись в густой толчье разномастных со всего света автомобилей в поверженную столицу Рейха. По обочинам, толкая и таща домашним скарбом тележки и велосипеды, Брели, возвращаясь в свой город, вереницы испуганных сострадальческими глазами берлинцев. Город кое-где еще дымился и лежал в жутких руинах. С уцелевших окон и балконов свисали, прося пощады, белые простыни капитуляции. Возле солдатских походных кухонь стояли с кастрюлями очередишки чопорных немок и растерянных детей. Не расспрашивая пути... В общем, плывущем в одном направлении потоки машин, мы выскочили к Рейхстагу. Весь в проломах, ожогах, густых оспинах, вмятин и сколов, вдоль и поперек именами советских солдат, он был мертв, и по его огромному телу, как муравьи, бегали человеческие фигуры». Наверное, за всю свою жизнь его живого, грозного и величественного не фотографировали столько, как в этот день мертвого. Постояли мы и у бренденбургских ворот, прошлись по Унтерден-Линден. Трудно было представить себе этот город в блеске витрин и реклам, помпезности театров и храмов, беспечным и цветущим, переполненным самодовольной щегольской военщиной, респектабельными бюргерами и экзальтированными дамами, исторгающими восторженные клики на зрелищах военных парадов и факельных шествий. Город, откуда исходила, заражая всю нацию, аура своей исключительности, слепая вера в Божье предопределение властителей мира. Все слетело как прах и дух, и плоть былого величия. Только выселись, как старые прокуренные зубы, почерневшие в пороховой копоте расстрельные дома, корчились разбитые дороги, да жалко пыжились на пьедесталах продырявленные изваяния прусских завоевателей. Так выглядела, кажется, вся Германия, когда теперь эта заблудшая в своих призрачных притязаниях нация поднимется из пепла. Через полвека «Век, да поднимется ли?» Но не менее странно и удивительно было видеть на известных всему миру аллеях, площадях и проспектах среди теней и скелетов великих архитектурных творений, еще хранивших в этом крупнейшем центре буржуазного мира следы веков и человеческой культуры, разгулевших в развалочку, еще не остывших от недавних боев и не освободившихся от оружия, в воссеченных и продымленных шинельках, покуривших советских солдат и офицеров, наших бравых стариков-усачей, восседавших на скрипучих бричках с впряженными в них русскими лошадками, а то и воловьими парами. Встречались и явно цивильные московского покроя фигуры в новеньких мешковато сидящих гимнастерках, с наскоро пришпандоренными полковничьими погонами у них тут какие то важные государственные дела но выглядят беззаботно и на приветствие младших по званию приподнимают косо сидящие картузы тут же фланировала с развеселой непринужденностью разночинное владно сидящих нарядных военных костюмах воинство союзных держав картины встречавшиеся в тот день Воистину поражали на каждом шагу своей контрастностью, неповторимостью, парадоксальностью, а, скорее всего, неправдоподобностью. Театр абсурдов. День клонился к вечеру, и мы почувствовали, что без комендантского покровительства нам здесь не обойтись ни поесть, ни переночевать. Опросом советских патрулей мы нашли, наконец, на Вильгельмштрассе коменданта одного из районов Берлина – молодого симпатичного боевого пехотного подполковника. Он нас встретил по-братски, накормил, устроил небольшой отдых, показал новые уголки Берлина и уже в глубоких сумерках повез в подземные бункера рейхсканцелярии Гитлера. Многие помещения еще сохранялись без особых разорений, и все, что заполняло их, обстановка и оборудование, вызывало у нас особый интерес и любопытство – отчего мы задержались там изрядно. А когда по ночному, без городского освещения Берлину, тронулись в комендатуру, не тут-то было. Дорога наша неведома где затерялась, и все попытки найти ее были тщетны. На улицах мертво, в окнах ни огонька, подъезды гулки и пусты — Зато где-то вдали, а то и вдруг поближе, слышались автоматные очереди, одиночные выстрелы, а иногда раздавался и пушечный басок. А мы все мечемся, наугад бросаемся во встречный поворот. Вдруг фары зацепили человеческую фигуру. Александр Иванович, сидевший за рулем, рванул скорее к ней. То был простенько одетый старик, немец. Все затараторили, повторяя одно и то же слово, Штрассе. Но дед опешил и молчал, со страхом разглядывая нас. Пока я рылся в своей памяти, пытаясь что-то выковырять из скудного школьного запаса слов, чтобы связать в разумительный вопрос по-немецки, меня опередил комендант. Воист Вильгельмштрассе. Старик стал что-то очень пространно объяснять, из чего я выделил знакомое мне слово «цурюк». Другим не удалось и это. «Братцы!» — обрадовался я. Он сказал «цурюк». Это значит назад. Повернули обратно, впереди лежала длинная улица, и мы не знали, сколько надо ехать, Цурюк. Александр Иванович снова вернулся к ночному пешеходу, взял его на борт, и, успокоенные предстоящим успехом, мы помчали по той же дороге. Наш гид молчал, а мы все ехали и ехали. Наконец остановились и переспросили его: Далеко ли, мол, Вильгельм Штрассе? Из новой тирады я снова уловил цурюк. Выходит, проехали, товарищ командир. Поворачивайте обратно. Полуночный немец еще несколько раз поддавал нам цурюк, а мы все носились взад-вперед, пока раздраженный Александр Иванович не высадил его из машины и в общей тишине, наступившей в нашем экипаже, случайно не влетел на большую площадь. Тут он выключил мотор, вылез на капот и, подложив ладонь под щеку, подобрав ноги, заснул. Мы спали, сидя, не покидая своих мест. Утро наступило быстро. Появились люди, площадь называлась Александр-Плац. Вильгельм-штрассе оказалась совсем рядом. Оскандалившийся комендант в своей резиденции снова обрел уверенность, облажал нас роскошным стосом завтраком, одарил на память изящными карманными пистолетами и проводил на аэродром.